Глава 13. Шестьсот мужчин провожают меня в Сан-Хуан. Он вернулся, как и обещал. Я еще не потерял терпения, ведь не прошло пятнадцати минут, а он уже возвратился вместе со своим ослом, порожними корзинами и молоденькой негритянкой. Как впоследствии выяснилось, негритянка была его женой. Пес все это время от меня не отходил. Он уже перестал лизать мне лицо и раны, и обнюхивать меня ему тоже надоело. Он улегся рядом и лежал, не шевелясь, дремал, пока не заметил приближавшегося осла, а как только заметил, вскочил и начал вилять хвостом. «Вы можете идти?» — спросил мужчина. «Сейчас посмотрю», — сказал я. Попытался встать, но ноги подкосились. «Не может!» — откликнулся мужчина, не давая мне упасть. Они с женой посадили меня на осла и, поддерживая под руки, пошли, подгоняя его. Собака в припрыжку бежала за нами. По обе стороны дороги росли кокосовые пальмы. В море я еще кое-как терпел жажду. Но тут, проезжая верхом на осле по узкой, извилистой дороге, усаженной кокосовыми пальмами, я почувствовал, что не могу больше вынести ни минуты. Я попросил кокосового молока. «У меня нет мачете», — ответил мужчина. Он говорил неправду. Мачете висела у него за поясом. Если бы в тот момент я мог за себя постоять... Я бы силой отобрал у него мачете, очистил бы кокосовый орех и съел бы его целиком. Позже я узнал, почему мужчина отказался дать мне кокосового молока. Он пошел в хижину, расположенную в двух километрах от того места, где лежал я, поговорил с людьми, и они предупредили его, чтобы он ничего не давал мне есть, пока меня не осмотрит врач». А ближайший врач жил в двух днях пути, в Сан-Хуан-де-Ураба. Не прошло и получаса, как мы добрались до их дома, стоявшего у дороги. Там оказалось трое мужчин и две женщины. Они сообща помогли мне слезть со сла, отвели в комнату и положили на кровать. Одна из женщин пошла на кухню, принесла кастрюльку с настоем корицы, И, сев на край кровати, принялась поить меня с ложечки. Первую ложку я проглотил с трудом, но после второй немного приободрился. Пить мне больше не хотелось, а хотелось рассказывать о том, что со мной приключилось. О происшествии на эсминце тут никто ничего не ведал. Я попытался объяснить им, рассказать во всех подробностях, чтобы они поняли, как мне удалось спастись. Я считал, что весь мир знает о катастрофе. Но меня постигло разочарование. А женщина все поила меня с ложечки, словно больного ребенка. Я несколько раз заговаривал о своих приключениях. Четверо мужчин и две женщины невозмутимо смотрели на меня, стоя в ногах кровати. Это напоминало какую-то ритуальную церемонию. Не будь я так рад своему спасению от акул и от бесчисленных опасностей, десять дней постерегавших меня в море. Я бы решил, что эти мужчины и женщины — инопланетяне. Мне не дают выговориться. Женщина, которая поила меня, была воплощенной любезностью. Стоило мне заикнуться о моих скитаниях, как она говорила — — Помолчите пока, а расскажите потом. Я съел бы все, что попалось под руку. Из кухни в комнату долетали аппетитные запахи готовящейся пищи. Но все мои мольбы оказались напрасными. — Мы дадим вам поесть, когда вас осмотрит врач, — раздавалось в ответ. Но врач все не приходил. Каждые десять минут мне давали с ложечки подслащенную воду. Самая молоденькая из женщин, совсем еще девочка, обмыла мне раны тряпицами, намоченными в теплой воде, и мало-помалу мне становилось легче. Я был уверен, что нахожусь среди друзей. Ими руководили добрые намерения. Если бы вместо послащенной воды они дали мне поесть, мой организм не вынес бы такой нагрузки. Мужчину, который нашел меня на дороге, звали Дамаса и Мителла. В 10 часов утра 9 марта, то есть в тот же день, когда я выбрался на берег, он отправился в соседнее селение Мулатос и вернулся домой с полицейскими. Они тоже не слышали о разыгравшейся на Кальдосе трагедии. В Мулатосе о ней не знал никто. Газеты туда не доходят. В одной из ловчонок установлен электрогенератор... который питает холодильник и радиоприемник. Однако новостей там не слушают. Как потом выяснилось, когда Дамаса Эмитела сообщил инспектору, что нашел меня полумертвого на берегу, и что якобы я утверждаю, будто я с эсминца Кальдос, полицейские запустили электрогенератор и весь день просидели перед радиоприемником, слушая новости из Картахены. Но катастрофе к тому времени говорить уже прекратили. Только ранним вечером мелькнуло короткое сообщение. Тогда инспектор, все полицейские, и 600 жителей Мулатоса поспешили мне на помощь. Вскоре после полуночи они нагрянули в дом Дамаса и разбудили меня своими громкими голосами. А мне впервые за двенадцать дней удалось забыться спокойным сном. Под утро дом был набит битком. Весь мулатос, мужчины, женщины, дети явился поглазеть на меня. Это было мое первое столкновение с толпой зевак, которые потом частенько ходили за мной по пятам. Жители мулатоса явились с керосиновыми лампами и электрическими фонариками. Когда инспектор и его добровольные помощники кинулись вытаскивать меня из кровати... Я почувствовал, что моя опаленная солнцем кожа буквально лопается. Они устроили у моей постели настоящую давку. Дышать было нечем. Я задыхался в переполненной людьми комнате. Когда я появился на пороге, в лицо мне ударил свет множество ламп и фонарей, и я на мгновение ослеп. Зеваки оживленно обсуждали происходящее, а инспектор полиции громко отдавал приказания. Упав за борт эсминца, я только и делал, что двигался в неизвестном направлении. В то утро я тоже отправился бог знает куда, не имея ни малейшего понятия о том, какую участь мне уготовила эта толпа доброжелателей. Как я был факиром. Дорога от того места, где меня нашли, до Мулатоса долгая и трудная, меня уложили в гамак. прикрепленный к двум палкам. За каждый конец взялось по двое мужчин, и они понесли меня по длинной узкой дороге, освещаемой керосиновыми лампами. Мы шли под открытым небом, но жара стояла такая, словно мы сидели в наглухо закрытом помещении. Каждые полчаса мои восемь носильщиков менялись. Тогда мне давали глоток воды и кусочек содового печенья. Мне хотелось выяснить, куда и зачем меня несут, но мне никак это не удавалось. Казалось, что молчал только я. Голоса окружавших меня людей сливались в неумолчный гул. Инспектор, возглавлявший процессию, не подпускал ко мне никого. Вдалеке слышались крики, приказания, разные возгласы. Когда мы добрались до длинной улочки в Мулатасе, Толпа разрослась настолько, что полицейские уже и не могли ее сдержать. Было около восьми утра. «Мулатес» — это небольшой рыбацкий поселок. Почты там нет. Ближайший населенный пункт — Сан-Хуан-де-Ураба, куда дважды в неделю прилетает маленький самолетик из Монтерия. Когда мы добрались до «Мулатеса», я решил, что мы уцели. Мне так хотелось связаться со своими близкими, но Мулатос оказался лишь перевалочным пунктом, меньше, чем на полпути до Сан-Хуана. Меня поместили в какой-то дом, и народ становился в очередь, чтобы на меня поглазеть. Я невольно вспомнил Факира, на которого за пятьдесят центава ходил посмотреть два года назад в богате. Желающие на него взглянуть должны были отстоять несколько часов в огромной очереди. За пятнадцать минут она продвигалась вперед всего на каких-то полметра. Когда любопытный доходил до комнаты, где в стеклянном ящике сидел факир, ему уже было не до факира. Больше всего ему хотелось пробкой вылететь из комнаты, размять ноги и вздохнуть свежего воздуха. Единственная разница между Факиром и мной заключалась в том, что Факир сидел в стеклянном ящике. Факир не ел девять дней. Я же провел десять голодных дней в море, и еще один провалялся на кровати в мулатасе. Передо мной мелькали разные лица, белые, и черные, бесконечная вереница лиц. Жара стояла жуткая. Ну а я уже оправился настолько, что у меня даже появилось некое подобие чувства юмора. Я подумал, что в дверях вполне можно было бы продавать билеты, желающим поглазеть на жертву кораблекрушения. В том же самом гамаке, в котором меня пронесли в Мулатас, я двинулся дальше в Сан-Хуан-де-Ураба. Но теперь мой эскорт увеличился, теперь процессию составляли не меньше шестисот мужчин, а кроме них еще женщины, дети и животные. Кое-кто отправился в путь верхом на осле, но большинство шагало пешком. Переход занял почти весь день. Путешествуя на плечах мужчин, которые несли гамак по очереди, я постепенно восстанавливал силы. мулатас как я подозреваю, в те дни опустел. С позаранку включили электрогенератор и радио, и музыка гремела на всю округу. Все происходящее напоминало ярмарку. А я, виновник торжества, возлежал на ложе, мимо которого продефилировал, глазея на меня, весь поселок. Вот эти-то люди и не захотели отпускать меня в путь одного, а отправились со мной в Сан-Хуан-де-Ураба огромным караваном, заполонившим всю узкую извилистую дорогу. Во время путешествия я постоянно мучился от голода и жажды. Кусочки содового печенья и малюсенькие глоточки воды слегка поддерживали меня, но аппетит мой только разыгрался». Въезд в Сан-Хуан напомнил мне народные празднества. Все жители маленького и живописного поселка, продуваемого морскими ветрами, вышли мне навстречу. На этот раз уже были приняты меры, чтобы оградить меня от назойливых зевак. Полиции удалось держать толпу, запрудившую улицы. Так окончилось мое путешествие. Доктор Умберто Гомес, первый врач, который после моих скитаний в море, сообщил мне приятную новость. Он приберег ее напоследок, поскольку сначала хотел убедиться, что я в состоянии ее вынести. Потрепав меня по щеке и приветливо улыбнувшись, он сказал, «Вы сейчас отправитесь на самолете в Картахену. Там вас ждут родные».